Глава 3 Наш последний разговор с Дилярой не прошел бесследно. Сегодня она не пытается бросать заискивающих взглядов и подсовывать стакан латте мне под руку со словами «Подумала, вдруг ты захочешь». За весь день она ни разу ничего не спросила, хотя обычно засыпала меня вопросами. И вообще старается в мою сторону не смотреть, всем своим видом демонстрируя обиду. «Увы!» Это было предсказуемо. Для Диляры нет промежуточных состояний. Она либо вцепляется в тебя, как влюбленный клещ, либо дуется. Ей не вдомек, что я и не преследовала цель ее обидеть, а лишь хотела пояснить, что на дружбу в засос со мной больше не стоит рассчитывать. Во-первых, мы определенно разные люди. А во-вторых, меня утомила роль мамочки, призванной направлять, помогать и прощать. В отношениях с людьми, помимо отдачи, хочется еще и что-то получать. А так вышло, что я долгое время лишь отдавала. И речь сейчас не только о диляре. Бросив взгляд на часы и убедившись, что обеденный перерыв как раз наступил, я встаю. Ильдар уже 15 минут как приехал. Судя по присланной им фотографии кофе, сделанной на фоне интерьера лобби-бара. Проходя к двери... Я ловлю в отражении зеркала обиженный взгляд Диляры, красноречиво транслирующей и даже с собой не позвала. Я вздыхаю. Да, так и есть. Она переполнена ожиданием, что я начну замаливать грех своей недавней жестокости. У меня для нее плохие новости. Никаких грехов я за собой не чувствую. И чем раньше она это поймет, тем меньше напряжение будет витать в воздухе. Спустившись с вестибюль холмов, я обнаруживаю, что Ильдара в лобби нет, и иду в ресторан. Его темный, коротко стриженный затылок замечаю сразу, и вместе с этим ощущаю легкий укол в груди. Сейчас Ильдар вызывает во мне двоякие чувства. С одной стороны – теплоту, как память о нашем общем детстве, а с другой – болезненность, как отголоски недавнего прошлого и настоящего. Коснувшись его плеча вместо приветствия, я занимаюсь стул напротив. Проявлять излишний энтузиазм в общении не входит в мои планы. Также я уверена, что это не последняя наша встреча. Я помню о намерении Ильдара упорно ждать, пока я, наконец, не приму факт, что он тот самый. И это меня больше не устраивает. Единственное общение, к которому я сейчас готова – Это общение, не обременённое чужими проблемами и ожиданиями. «Привет!» Взгляд Ильдара быстро пробегается по моему лицу, и он по привычке широко улыбается. «За время, что мы с тобой не виделись, ничего не изменилось. Всё та же красавица!» «Спасибо!» Сдержанно под стать его старшему брату отвечаю я. «Как твои дела?» «Комплимент меня нисколько не радует» так как в нём видится настойчивое желание выйти за рамки дружбы. Да, за эти пару месяцев я успела стать ещё и подозрительной. «Дела? Вроде хорошо», – отвечает Эльдар, продолжая меня разглядывать. «Давай ты сначала сделаешь заказ. Голодная ведь, наверное». Тут я не могу не улыбнуться, ибо накатила та самая теплота, внимательность, и джентльменства всегда были его главными достоинствами. Сказав официанту Кодовое «как обычно», я снова смотрю на некогда лучшего друга. Выглядит он уверенно и свежо, и, насколько я знаю, приступ, из-за которого его госпитализировали, никак не повлиял на его дальнейшую жизнь и самочувствие. «Ну что тебе рассказать?» берет на себя разговорную инициативу Ильдар. «Пару недель назад...» Закончил проходить обследование. Ничего нового и криминального в моей голове не обнаружили. Сказали, жить буду долго и счастливо. Работа все так же у Кама. В сомнительной истории с поставщиками больше не влипал. Дом родителей мы выставили на продажу. Кстати, так что теперь я живу в городе, в той самой квартире, где жила ты. Отличный выбор. С улыбкой киваю я, поневоле заряжаясь его благодушием и позитивом. Есть у Ильдара такая черта. Свою девяносто процентную положительность он умеет передавать другим. Надеюсь, где-то там не завалялось мое нестиранное белье. Он смеется. «Нет, ты была примерным обитателем. Так, что у меня еще нового? А, стал встречаться с девушкой». Не донеся до рта стакан с водой, я округляю глаза. Мол, «Да ладно!» Параллельно прислушиваюсь к себе. Как отзывается во мне эта информация? Не бунтует ли эго? Все же Эльдар был неравнодушен ко мне всю нашу сознательную жизнь. Нет. Эго не бунтует. Оно расслаблено и даже испытывает облегчение. Вот и ответ. К Эльдару, несмотря на наш недолгий и скоротечный роман, у меня нет никаких романтических чувств. Слушай, здорово. Я за тебя очень рада. От неожиданности и легкого волнения я подаюсь вперед. «И как ее зовут?» «Аня», — улыбается Эльдар. «Ей 23, работает в рекламном агентстве. Веселая, красивая, умная. Пока все хорошо». «А ты что, ждешь подвоха?» Со смехом иронизирую я, ловя себя на том, что могу говорить так, как раньше, с юмором и неосторожничая. «Да нет». Короче, сейчас все хорошо, и я этим наслаждаюсь. Здорово, повторяю я. Правда, очень за тебя рада. И за нее тоже, конечно. Классного парня себе отхватила. Спасибо. Теперь ты расскажи, что у тебя нового. Как жизнь после увольнения? Я снова тянусь за водой и неспешно пью, собираясь с мыслями. У меня тоже все хорошо. Много отдыхаю, хожу в спортзал и ни с кем не встречаюсь. Ильдар щурится. «С тем своим парнем, получается, рассталась?» «Да», — подтверждаю я, на секунду отводя взгляд. «Он до сих пор пребывает в счастливом неведении, что мой бывший, так называемый, парень — никто иной, как его старший брат, и что отчасти виновником нашего расставания является сам Ильдар». «Так». Что еще? Эти пару месяцев я провела в относительном уединении, и мне было хорошо. Правда, вчера позвонила Таисия и пригласила меня на свой день рождения. «Да, точно!» кивает Ильдар. «Кам говорил, что идет?» И хотя я об этом и без того знала, сердце все равно взволнованно дребезжит. Воображение за секунду нарисовало картину нашей встречи. «Надеюсь, меня пустят без пары?» Брякуя, чтобы скрыть своё замешательство. Как уж не пустят. Камиль вроде тоже пойдёт один. Хотя, кто его знает? Ильдар усмехается. С сопровождением у него обычно проблем не бывает.